предложил мне технические переводы с английского и немецкого. Всеволод прислал мне потребные технические словари, и я не без увлечения принялся перепирать на родной язык канадский, немецкие американские каталоги и журнальные статьи. Сергей Аркадьевич Сыромятников, директор НИЭЛПА, был ученым-деятелем распространенного в нашей стране типа. Ловкий, гибкий, небрезгливый по части средств, способствующих карьере. От его манеры держаться за версту несло чересчур добрым малым, начиненным анекдотами весельчаком, готовым на запонебратский разговор по душам. Но пройденная школа лагерей следствий с провокациями и доносчиками позволила мне учуять фальшь в громогласных возгласах Сергея Аркадьевича, откровенно передо мной... распахивающегося. — Поработаем. Вот теперь поработаем, — любовно усадив меня в кресло у своего директорского стола, потирал он мясистые короткопалые руки. — В Москву не захотите возвращаться? До такого полиглота мы завалим работой, только не отказывайтесь. Кто как, конечно. Быстрый взгляд на дверь, многозначительно пониженный голос. — А я-то знаю, как и какие люди сюда попадают. Будем помогать, Олег Васильевич, и с ведомством нашим все уладим, не беспокойтесь. Двери моего кабинета для вас всегда открыты, я уже предупредил секретаршу. Толстый и круглый, с лысоватым черепом ученого мужа и простоватым курносым носом, посмеивающийся и подвижный, он хоть перед кем мог сойти за простецкого, бесхитростного парня, очень искреннего и душевного. Я ушел от него со свертком лесных журналов, размеченных директорским карандашом «резюме» или «ин экстенсо», и с обещанием выхлопотать мне дополнительный паек научного сотрудника. Радушный хозяин проводил меня до дверей. «Этому пальца в рот не клади», — говорил я себе, хотя меня и распирала радость по поводу мерещившихся золотых перспектив. Этак можно будет расстаться с постылыми сводками в северолесе, устроиться под крылышком Алти, самого почтенного учреждения Архангельска. Было мечтой любого интеллигентного ссыльного. Не прошло, должно быть, и двух недель, Сергей Аркадьевич уже принимал меня на коротке у себя дома, за чашкой чая, в халате, угощал ватрушками, беседовал на семейные темы, мимоходом расспрашивал о моих обстоятельствах, оставшийся в Москве. родне. Предложил при частых поездках в столицу выполнять мои поручения, передать письмишко, посылку. Тогда же Мелехов устроил мне перевод целого фолианта, сборника докладов Конгресса по борьбе с лесными пожарами в Милане. Мне понадобилась машинистка, которая бы срочно и грамотно взялась перепечатывать работу. И вот тогда я пошел к Путиловой. Она взглянула на меня испуганно, с предложив раздеться и минуту обождать в передней, тут же скрылась. Тишина обширного двухэтажного дома, чистая, скрипучая лестница, крашеные полы с несбитыми дорожками говорили об устоявшемся и неутесненном обиходе. Наталья Михайловна пригласила к себе жить жена прославленного полярного капитана, потомственного помора Воронина. Дамы познакомились в церкви вскоре по приезде Путиловой в Архангельск, кстати, с пятилетним сроком ссылки после отбытых пяти лет лагерей. Справившись с собой, Наталья Михайловна пригласила меня войти, светская дама, принимающая старого знакомого, которого давно не видела, и, усадив за крохотный столик, стала расспрашивать о моей Одиссеи. Неоштукатуренные деревянные стены придавали комнате вид деревенской светелки, стулья, железная кровать, рукомойник за простенькой ширмой, нигде ни пылинки, на постели ни одной складки. Веяло холодом и необжитостью, словно номер дешевой уездной гостиницы, приготовленный для постояльца. Вот только книги да кое-какие принадлежности туалета на столике с зеркалом выдавали наличие жильца. жильца неозабоченного уютом и следящего лишь за чистотой должно быть с поврожденной привычки